Аспурга, возможно, четвёртого мужа Динамис, все успокоилось. Ростовцев. Королева Динамис. Страница 103. После смерти Динамис, седьмой год до нашей эры, Аспург женился на фракийской принцессе. Их сын Котис Царь с 49-го нашей эры был основателем новой боспорской династии, которая была связана как культурно, так и личностно более с фракийским и иранским, нежели с греческим миром. Жизнь при дворе боспорского монарха быстро принимала новые аспекты, и некоторые поздние боспорские монеты воспроизводят правителя в тяжелом одеянии иранского царя ростовцев, страница 159. Рим оказал полную поддержку как Котису, так и его последователям, поскольку контроль за северо-восточным углом Черного моря имел огромную стратегическую ценность для римских императоров. Таврида служила аванпостом, который давал им возможность с одной стороны следить за движением кочевников в степях Южной Руси, а, с другой стороны, защищать тыл их операций в Транскавказском регионе. Вторжение сначала Готов в III веке нашей эры и затем Гуннов в IV веке подорвало на некоторое время связи между Боспором и империей. И только в век Юстиниана I, 527-65 годы, империя, теперь известная как Византийская, была вновь в состоянии реставрировать свой контроль в Пантикопее, который затем получил новое имя – Керчь. Экономические основы Боспорского царства принадлежали тому же типу, что и в скифские времена. Пшеница была главным продуктом. Она выращивалась как на месте, так и импортировалась из степей за Азовским морем. Зерно составляло также основной предмет экспорта. Сам царь был главным продавцом зерна. Множество более мелких продавцов имели офисы в Пантикопее. Представители местной аристократии обладали крупными земельными владениями вблизи города – где они обычно проводили лето, живя в традиционных палатках кочевников, наблюдая за полевыми работниками и находясь в готовности защитить их в случае любого вторжения с севера. В городах жило значительное количество ремесленников, вовлеченных в различного рода деятельность. Эллинистическая цивилизация постепенно теряла опору в народе. На греческом все еще говорили но в основном как на официальном языке. Дома его вытесняли иранские диалекты. Греческие одеяния также уступали путь иранской моде. Что касается религиозной жизни, культ небесной Афродиты, являвшей собою великую богиню Малой Азии, был особенно популярен. С конца первого века нашей эры стало заметно влияние иудаизма, благодаря притоку еврейских поселенцев. Христианство пришло значительно позже, около IV века. Формирование сильного иудаистского сообщества на Боспоре должно было иметь важные следствия в будущем, поскольку оно составляло основание для экспансии иудаизма среди хазар в VIII и IX веках, что мы обсудим подробнее позднее. Смотрите главу 7, раздел 6 и главу 8, раздел 5. Вся политическая структура Боспорского царства претерпела глубокие изменения. Бывшие демократические институты исчезли, оставив немногочисленные следы. Правительство «Великая порта» приняла бюрократический характер, не отличающийся от Персидского царства или Византийской империи. Гражданская администрация была отделена от военной, и первая из них возглавлялась защитником царства, последняя –